Петрозаводск. Ресторан «Петровский». 8 июня 2000 года. Среда. Обед. «За эту херню я платить не буду. За нее еще вы мне, ребятки, доплачивать должны», — решительно рубанул Сергей Александрович и оттолкнул от себя ноутбук, на экране которого была наша презентация. Ноут проскользил по столешнице и едва не упал на пол. «Но текст согласован вашими сотрудниками и доработан с учетом их комментариев. Не понимаю, что вам не нравится», — вежливо уточнил я. Этот большой босс меня с самого начала раздражал, но клиент всегда прав. Особенно если клиент не только еще не заплатил ни гроша за уже проделанную работу, но и предъявляет претензии на нечто большее. В телефонном разговоре он уже обозначил свое недовольство, так что я пригласил сюда свою крышу от администрации. «И шо вам не нравится?» «Согласован с сотрудниками», — передразнил меня собеседник. Потом, изображая снисхождение к моей тупости, пояснил. «Ребята, если бы мои сотрудники могли сделать эту работу так, чтобы я был ею доволен, нахрен бы вы мне сдались? У меня что, на лбу слово «сладкий» написано?» «Или вы думаете, мне деньги деть некуда, и я вам их подарить решил?» Я угрюмо промолчал. Спорить было бессмысленно, заказчик был прав. Не в форме претензий, хотя на эту хамоватость, столь свойственную многим российским чиновникам и бизнесменам, я и не обратил особого внимания. А по сути. Только вот соглашаться не стоило. Российский бизнес стал жить по понятиям криминала, и теперь еще долго будет по ним жить» а в том мире правило простое. Согласился, что виноват, значит должен. Так что молчать пока было выгоднее всего. Если я сам не дам слабины, то мой спутник, тот самый, который крыша, все разрулит. Но пока надо молчать». «Мне ведь что от вас надо было?» — продолжил Сергей Александрович, поняв, что ответа не дождется. — «Мне надо было покупателю показать, что у меня в руках карьер по добыче шунгитов!» Шунгит — горная порода, занимающая по свойствам промежуточное положение между графитом и антрацитом. Первоначально выделялось два типа шунгитов, различающихся цветом и содержанием углерода. Однако сейчас принято выделять до пяти групп. В описываемый период начала разгораться мода на экологичность фильтров из шунгита. Также применяется для изготовления строительного материала шунгизит. Впрочем, фильтрующие свойства шунгита и правда уникальны. В промышленных количествах шунгиты добываются только в Карелии, в основном в окрестностях города Повенец. И что нигде, кроме Карелии, этот минерал не водится, что на него спрос будет. Оценка запасов и перспективы рынка там даны. — ответил я абсолютно ровным голосом. — Как и рыночная оценка. Нами выбран метод оценки по доходам, как показывающий наиболее высокую стоимость. В закрытых приложениях есть оценки по расходному методу и по сравнительному. Для сведения все с формулами, ссылками, обоснованием. — Замечательно! — язвительно произнес Сергей Александрович. — Но к этому у меня и претензий Нет. «А вот откройте раздел «Предыстория».» Этот раздел, повторюсь, был введен по настоянию ваших сотрудников. «Да срать я хотел на настояние моих сотрудников. Вы чуть всю тему мне этим разделом не убили». Тема — жаргонное обозначение бизнеса, бизнес-проекта. В те годы было особенно популярно в Санкт-Петербурге и на северо-западе России. «А подробнее?» «Чего подробнее? Чего подробнее?» «Нахрена вы там написали, что эти самые шунгиты почти полтора века пытались как угли сжигать? И лишь когда не получилось, начали для фильтрации использовать!» Я уже понял свои претензии и постарался выиграть время на обдумывание ответа. И для этого переключил заказчика, изобразив предельную тупость. «Не совсем так, уважаемый Сергей Александрович. Мы специально отметили...» что как минимум три метода сжигания шунгитов первой и второй группы оказались успешны и даже предложили свою методику сжигания, перспективную для шунгитов третьей группы. «Ты что, совсем дурак, что ли?» — взорвался тот. «Ты не понимаешь, как это прочтут?» «Это прочтут как...» «У нас тут уголь добывали, но такой херовый, что жечь никак не получалось. Полвека мучились...» Потом еще век, все равно не получалось. Но с рудником что-то делать надо. Вот мы ищем лохов, чтобы впарить этот недоуголь по цене серебра. Вам, кстати, не нужен. И много ты видел у людей, что себя сами лохами признают, особенно среди иностранцев». Закончив орать, Сергей Александрович помолчал и совсем другим тусклым тоном закончил. «Так что, получается, ребятишки, — — Ваш это косяк. И вы мне теперь должны. Осталось решить, сколько именно. — Значит, вы, Сергей Александрович, говорите, что среди иностранных инвесторов лохов нет? — переспросил я. И, не дожидаясь новой порции криков, продолжил. — И я с вами согласен. Абсолютно согласен. Только вот вы, похоже, не совсем понимаете, что означает сегодня быть не лохом в той же Америке, к примеру. «А я вам поясню. В Америке сегодня самая тема — это интернет. Заплати за год интернета, и компания тебе в придачу к контракту компьютер всего за один доллар продаст». «При чем тут это?» Сергей Александрович, похоже, не ожидал такого захода издалека. «А притом, глубоко глубокоуважаемый Сергей Александрович, тут я позволил себе подпустить в голос немного яду, что в Штатах...» Плохом считается тот, кто информацию по сети не пробьет. И русских там, как понимаете, хватает. А если залезть в сеть и запустить поисковик, по словам Шунгиты «История», то все, что мы тут написали про сжигание, выскочит на первой же странице. И как вы думаете, они отнеслись бы к вашим материалам, если бы там не было этой части? В этом месте я позволил себе небольшую паузу и продолжил. Они отнеслись бы к ним именно так, как вы пытаетесь нам сейчас изобразить, как поиску лохов, к попытке их кинуть. Потому мы изложили этот материал так, чтобы было видно, мол, да, было дело, пытались сжигать, сразу недооценили уникальности такого минерала, но потом-то пересмотрели, оценили, И затачивали мы этот материал именно как была ошибка, которую исправили. И все. Покупатели чувствуют себя знатоками и относятся к материалу с большим доверием. «Заточили они», — проворчал Сергей Александрович, явно сдаваясь. «Плохо заточили, значит, раз вас не так понять можно». «Ну что вы! Это же вы русский текст читали» а затачивал я больше и перевод на английский. Впрочем, если у вас есть конкретное предложение, как усилить этот аспект, тем более что усиливать есть что, пишем мы только правду, и шунгиты — действительно уникальный и экологичный минерал. Все собеседники уже давно ушли, а я все сидел и вносил в презентацию отчет о говоренной правке убирая упоминания про нашу методику сжигания, тем более, что она пока не отработана, и расставляя как можно больше слов «уникальный», «экология», «недооценили свойства» и тому подобное. А перед моим мысленным взором стоял отопыренный большой палец у краткой показанной мне уходящей крыши. Мы выкрутились, а я хоть немного научился не теряться при наездах и вести сложные переговоры из мемуаров Воронцова-американца. Кризис продолжал давать о себе знать. Да и Сергей Александрович, похоже, немного подгадил. Рынок был узким, платили мало, так что приходилось и за пределы региона выезжать, порой даже без заказа, самопально, так сказать, в расчете, что заказчиков удастся приманить уже возникшими идеями. Бакситогорск, Административный корпус Бокситогорского глиноземного завода. 11 сентября 2000 года, понедельник, после обеда. «Ну и зачем мы сюда приехали?» Демонстративно недовольно задал вопрос Антох. «Три дня тут сидим, деньги проедаем». «Ничего, зато мы все тут изучили, город посмотрели, историю открытия первого в стране бокситного рудника выслушали» храмы посмотрели, и монастырь имени тебя не удержался я от подколки. В десяти километрах от Бакситогорска, в деревне Сено, в окрестностях которой и был впервые обнаружен Баксит, находится Святотроицкий женский скит, а в двадцати километрах от Бакситогорска находится Антониево-Дымский мужской монастырь, старейший монастырь Санкт-Петербургской епархии, по преданию основан преподобным Антонием, около... 1243 года. В описываемое время как раз началось восстановление главного собора монастыря. Сходство названия монастыря с именем коллеги не могло не вызвать шуток. «А что?» — поддержал шутку Антоха. «Мы дымовые, фамилия древняя, родословную еще до нашествия татаро-монголов знаем. Могли и монастырь этот основать». На самом деле монастырь называется так в честь Дымского озера. Мы посмеялись. Древность рода Дымовых была новым увлечением дяди Антона. Тот не пожалел денег, заплатил каким-то жуликам, немедленно разыскавшим в архивах все подтверждения. — Ладно, что ты мне баки забиваешь? Мы тут время зря теряем, — вернулся Антон к своей теме. — Три дня в городе торчали, теперь тут два часа приема ждем. Кто ж в командировке без заказа ездит? и даже без твердого контакта. Я начинаю чувствовать себя попрошайкой на паперти. И это, знаешь ли, меня терзает. Похмелье тебя терзает. Нефиг было портер коньячком заполировывать, ответил я чисто для поддержания разговора. И вообще, где ты видел нищих, ужинающих в ресторанах, пьющих гины с литрами, да еще и полирующих его Хеннесси? Жизни ты не знаешь, Юрок, тут же встрепенулся Антоха. Тема про знание жизни у него была популярной. В начале лета вышел на дембель его младший брат и много про данную тему рассказывал. Настоящие профессиональные нищие как раз спокойно могут себе это позволить. Канан Дойля, к примеру, почитай. У него описано, как джентльмен нищенством на жизнь зарабатывал и побольше, чем средний класс в то время. «Ладно, уболтал, чертяка, языкаты». Я улыбнулся и продолжил. «Только имея в виду, что если мы тут потерпим неудачу, тебе как раз и придется в нищие подаваться. Потому что доходов у нашей компании, чтобы платить тебе зарплату и налоги государству, у нас просто не хватит. Спасибо Сергею Свет Александровичу, кстати». «Думаешь, он подгадил?» «Не думаю, Тоха, знаю», — шепнули люди. «Так что в родной Карелии...» Нам сейчас трудновато будет работу найти. А на местах, сам знаешь, есть и свои фирмы, прикормленные. Так что звать нас сюда никто не будет. Одна надежда, что дадут хотя бы за так поработать. А потом и купят наработки, если их впечатлит. Хилая она надежда-то, Юрок, — неожиданно серьезно сказал Дымов. Знаю, но другой у меня нет. Но можно было налоги не платить да зарплату в конверте выдавать. Уже почти вдвое расходы уменьшил бы. Сам не понимаешь, что ли? Считать Тоха я умею, только вот видишь ли, я из закона немного знаю. Ты это к чему? А к тому, что по налоговым вопросам, Антон, срока давности нет, и многие из тех, кто сейчас черным налом балуется, дают власти крючок на себя, а я не хочу, чтобы меня на крючке держали да и противно. В Штатах, к примеру. Ну все, туши свет, бросай гранату. Воронцов опять про свою обожаемую Америку пластинку поставил. Я улыбнулся. Если чему и выучил меня бизнес, так это не обижаться на такие вот заходы. Или как минимум не показывать обиду. Ладно, не в том дело. Но зарабатывать мы будем честно. Грош цена нашим головам, если мы даже на зарплату себе не наработаем. Бокситогорск, административный корпус Бокситогорского глиноземного завода, 11 сентября 2000 года, понедельник, конец рабочего дня. Простите, господа, что заставили вас ждать, но больно неожиданным оказался ваш визит. Главный энергетик вас принять не сможет, так что попросил меня пообщаться с вами. Зовут меня Ренат. Я представитель хед офиса как раз приехал программу по энергосбережению проверять. хед — головной офис компании, бокситогорский глинозёмный завод, на то время входил в холдинг «Русал». «Так что вы ко времени. Только вот я не пойму, что именно вы предлагаете». «Очень просто, Ренат», — сказал я, одновременно протягивая ему свою визитку. «Мы уже имеем опыт обследования Пикалёвского глинозёмного». И на Двоицкого алюминиевого. Предприятие алюминиевой отрасли первое получает глинозем, второе делает из него алюминий. На Двоицкий алюминиевый завод расположен в Карелии, так что, вероятно, герою удалось получить заказ на обследование. Тем более, что в описываемый период там как раз строилась большая котельная. Ну, а с Пикалевским глиноземным заводом, находящимся в Ленобласти, Он мог навести контакты по-родственному. Значительная часть продукции Пикалевского как раз шла на нас. Впрочем, он не только глинозем делал. Так что в курсе особенностей потребления энергии на предприятиях вашей отрасли. Больше того, шаблоны для расчетов у нас готовы, так что реальные затраты будут невелики. Ну, а вы платите только, если вам понравится результат. Что ж, очень честно, даже не ожидал. При этих словах Ренат должен был, просто обязан был улыбнуться. Но он продолжал смотреть спокойно и холодно, и продолжил. «Вот только, ребята, всё, что вы насчитаете, я и сам предложить могу. Меры-то банальные. Предложите вы вместо трёхкорпусных выпаривателей поставить пятикорпусные. Так?» В ходе производства бокситов выщелачивающий раствор разбавляется за рабочий цикл почти вдвое — водой, содержащейся в бокситах, конденсатом от прогревающего пара и тому подобное. Поэтому одной из самых главных затрат тепла является подача пара на выпариватели, где эту лишнюю воду выпаривают. Для экономии тепла давным-давно додумались пар, образующийся в первом корпусе выпаривателя, пускать на нагрев второго, пар из второго на третий и тому подобное. Однако количество корпусов, греющих друг друга, ограничено уровнем технологии. К описываемому моменту самыми старыми были трёхкорпусные выпариватели, самыми актуальными — пятикорпусные. Я промолчал, но глянул на него с интересом. Нет, эта мера и правда была очевидной. Но что он ещё предложит? Ещё предложит и на ТЭЦ вместо паровой турбины — ПГУ поставить, оправдал он мои ожидания. ПГУ — парогазовый цикл, комбинация из газовой и паровой турбины. За счет того, что тепло, сбрасываемое из газовой турбины, идет на вырабатывание пара, который потом работает в паровой турбине, в описываемый период удавалось поднять КПД до 48-54%, при том, что паровые турбины с отборами пара давали едва 25-30%, а газовые турбины четвертого поколения — 36-39%. — Точно, — подтвердил я, — ПГУ на вашей ТЭЦ позволит вместо того, чтобы вырабатывать 40-45% потребляемого вами электричества, выработать почти всё, а расход топлива при этом увеличится незначительно. — Всё это так, ребята, всё так. Вот теперь Ренат улыбнулся. И это было первым, что я предложил, устроившись сюда на работу. Вот только, видите ли, нет у нашего холдинга на это денег. Это как это? В описываемый период алюминиевая отрасль имела очень высокую доходность, которая благодаря СМИ была невероятно раздута. А «Русал» производил почти три четверти российского алюминия. Так что чего-чего, а денег в представлении героя у них должно было быть... «Много. А вот так. У нас внутри холдинга конкуренция по инвестпроектам. Причем те, что не дают окупаемости за пять 7 лет, вообще в список не попадают. Ваше же предложение окупится хорошо, если за десятилетие. Так что, сами понимаете, оно мне неинтересно». «Ну зачем вы тогда с нами вообще встречались?» — глухо спросил Дымов. «А затем, ребята, что мне другое нужно». Мне нужен тариф пониже. А чтобы РЭК такой тариф установил, мне нужно иметь, чем его испугать. РЭК, региональная энергетическая комиссия, в описываемый период устанавливала тарифы на тепло и электричество. Пока у меня альтернативы нет, они мне за тепло, что я городу отпускаю, копейки платить станут, а за электричество, что я из сетей беру, наоборот. «Ленэнерго им родное, своё, его обижать они не станут, население тоже. Нет, может быть, население они и ограбили бы. Да не платит оно, население-то». В описываемый период собираемость за тепло в среднем по стране составляла 50-60%, да и за электричество составляло около 70-75%. Причём при любом резком росте тарифа собираемость также резко снижалась, Единственным надёжным плательщиком были промышленные предприятия. «Ну, тарифы — это не по нашей части», — разочарованно протянул мой коллега. «Точно не по вашей. Тарифы обосновывать мы и сами умеем. Только вот чтобы они не слишком жадничали, неплохо бы им альтернативу показать. Сейчас по северо-западу бегает множество мелких контор, которые предлагают не только рекомендации, но и контракт на строительство ТЭЦ с разными западными компаниями. Если такой контракт заключить, я РЭК смог бы убедить». «То есть, Ренат, вам нужны не наши рекомендации, а контракт? Причем такой контракт, которым можно пугать РЭК, но выполняться он не будет?» Именно. Только контракт должен быть настоящим, от серьезной и живой западной фирмы. Давайте вашу визитку, Ренат. Полтора-два месяца, и я вам такой контракт привезу. От самой, что ни на есть живой и солидной американской конторы. Санкт-Петербург, 21 июня 2013 года, пятница, начало ночи. Алексей нехотя отложил чтение в сторону и сладко подтянулся всем телом. «Так, надо бы чайку выпить, взбодриться!» Заваривая чай и мастеря к нему парочку бутербродов, Алексей возвращался в мыслях к творению предка. «Надо же, какой-то загадочный дефолт придумал!» «Это кто ж, интересно, сумел так экономику империи подкосить-то?» «Хотя нет, не империи!» и не союза даже. Тот в этом придуманном мире распался на составляющий. А что? Деталь интересная. Экономика России, от которой откололись бы все части, кроме исконно русских, пошатнулась бы сильно. Мог и дефолт случиться. Да и криминализация страны тогда была бы объяснима. Да, детали предок продумал тщательно, тут он мастер, оказывается. Хотя про шунгиты, энергетику и химию с алюминием брал всё из нашей, кандовой реальности. Да тут уж не придумаешь. Алексей посмотрел на шунгитовую пепельницу на столе. Яркая деталь из реальной жизни может раскрасить любую выдумку. Где-то между Бокситогорском и Петрозаводском придорожный ресторанчик 11 сентября 2000 года понедельник, поздний вечер. «Так что, господин Воронцов, вы все же решили нас бросить да в Америку податься?» — наконец-то спросил меня Дымов. — Уважаю, выдержка из титанового сплава. — Нет, Антоха, я решил, что в Америку пора ехать тебе. Мой ответ поразил его настолько, что газировка стала Дымову поперек горла. Откашливался он долго, со вкусом. «Почему это я?» «В отличие от тебя, я туда никогда не рвался. Да и переговорщик из меня неважный. Кого я тебе там найду?» «Сам я поехать не могу, Тоха. За фирмой пригляд нужен. Да и никого искать не надо. Помнишь, я говорил, что фирму эту мой отец основал на пару с дядей Леней? Помнишь такое? Ну так вот, дядя Леня пару лет назад как долю свою мне продал, подался в Штаты» и устроился как раз фирмочку, которая ТЭЦ докотельный по всему миру строит. Самое то, что этому Ренату от нас нужно. «А зачем тогда мне ехать? Может, пусть твой дядя Лёня и договаривается?» «Нет, Тоха, он договорился бы, если бы контракт был реальный. А нам нужен туфтовый, который исполнять не станут, и на такое я только своего человека пустить могу. Думаешь, я потяну?» «Надо, Тоха, надо, пора тебе расти. А справишься, двадцать процентов от прибыли твои». Дымов минуты три смотрел на меня, потом молча кивнул. Из мемуаров Воронцова-американца. Особенно выручила затеянная Чубайсом реформа энергетики. Карельская энергетика в основном ГЭС, а это сладкий кусочек, очень сладкий. Себестоимость электричества с уже построенной ГЭС была всего 2,5 и 3 копейки за киловатт-час, а модель показывала, что узловые цены ниже 60 копеек не будут, посчитайте-ка сами доходность. Так что я понимаю тех, кто решил за это побороться. Но хотеть мало, надо еще суметь изложить все ребятам из РАО и ЭЭС, а потом их консультантам, причем на языке их математики, и графики красивые нарисовать, и текст. В общем, мне пришлось немало попотеть, вспоминая университетский курс, но оно того стоило. Заплатили мне настолько неплохо, что впервые замаячил просвет. Так что, когда в конце июля фирма получила вожделенный гонорар, хватило не только дыры залатать, но и побаловать себя любимого, и, увы, Единственного. Мало того, этими наработками заинтересовались и в Штатах. Телефонный разговор Лос-Анджелес, Петрозаводск. 20 июля 2001 года. Пятница. «Юра, привет! Не разбудил?» Антох, как всегда, был в своем репертуаре. «Ты что, опух там в своей Калифорнии? Кто ж ложится в десятом часу вечера?» Да еще в начале выходных. Но мало ли, вдруг ты не один в постель лег. Мы посмеялись. Так что ты хотел? Подстегнул я разговор. В общем так, старик. кались! Кто тебе работку по модели рынка подкинул? А тебе зачем? Надо, старик, надо. Тут тема светит конкретная. Только надо понять, есть ли у тебя обязательства. Так как? Кто подкинул? Я прикинул. «Заказчик сам факт заказа в секрете держать не требовал. Так что...» «Карельский окатыш. Были у меня там старые контакты от отца еще. Ну, ты же сам помнить должен, Артур Николаевич. Ну, тот, что еще боялся, что были мы кентоки, а останем кентуки». Мы снова посмеялись. «Ну и как он?» — спросил Дымов. «Успокоился?» «Сейчас уже успокоился». «Ну а с заказом еще проще. У ГОКов, сам понимаешь, электричество в себестоимости значительную часть составляет. Вот им и желательно убедиться было, что оно в цене не слишком сильно вырастет». «То есть обязательств у тебя перед ними больше нет?» «Нет, пока никаких. Ну вот и славно». «Тогда вот что, старик, бросай все, оформляй бизнес-визу по-быстрому и лети сюда». Не позднее начало августа. Тема светит конкретная, но времени терять нельзя. Есть тут серьезные ребята, которым тот рынок приглянулся. Так что бери билеты и лети. Быстро, понял? Что за спешка? Объясни сначала. А то бросать все и лететь за половину земного шара просто так я себе позволить пока не могу. Надо же. Бывают в жизни чудеса. А я не верил. Воронцова зовут в Штаты, а он вместо того, чтобы подпрыгнуть и помчаться, выспрашивать начинает, почему да зачем. Тоха, ты меня знаешь. Раз спросил, значит, пока не объяснишься, с места не стронусь. Эх, ну ладно, контакт я тут нашел. Компания «Энрон». Компания «Энрон» — крупный оператор американского оптового рынка получавший в тот период баснословную прибыль на спекуляциях и манипулировании рынком. В период 1999-2001 годов это трижды приводило к гашениям. Осенью того же 2001 года Энрон обвинили в подтасовке отчетов и мошенничестве. «Крупная, солидная, и зарабатывает она на рынке электроэнергии. Неплохо зарабатывает. Почему?» потому что модель имеет. А ваша модель почти такая. «Наша модель сильно отличается», задумчиво произнес я, уже прикидывая про себя возможный профит. «В нее предохранители встроены против манипулирования, да и мощности в любом регионе у нас поменьше». «Тем более, Юрок!» вкратчиво подхватил Дымов. «Ты сейчас в теме, а у Энрона большое желание еще и Россию...» прострясти. Там сейчас впервые после дефолта стали деньги появляться. Они считают, что грех не пощипать. И нас с тобой зовут участвовать. Пусть и не в директора филиала, но нас тоже не обидят, поверь. Так что давай бросай все и к нам в Калифорнию. Пулей! Санкт-Петербург, 21 июня 2013 года. Пятница, первый час ночи. Алексей даже на миг пожалел, что не читал раньше рассказов американца. Наверное, тот и там все продумывал от души. И, кстати, вот такая деталь, зарплата в долларах, да еще такого размера, что сегодня и в ресторан сходить не во всякий хватит. Бедная, значит, страна. Но, с другой стороны, своего прототипа предок описал именно таким, как Леночка описала. Позвали в Штаты, чтобы родину немножко подраздеть. Поехал моментально, да еще и с радостным привизгиванием. Возможно, дед именно потому и советовал ему почитать творение предка. Считает, что американец часть правды о себе тут писал. Но что же, читаем дальше. Из мемуаров Воронцова-американца. «К моему безмерному удивлению», Дела удалось привести в порядок в считанные дни. Долго выбирал маршрут, дела делами, но и посмотреть на Америку тоже хотелось. В конце концов решил лететь из Москвы через Нью-Йорк. Вылет поздно утром, почти в обед, а прилечу, учитывая поясную разницу, сразу после обеда. Будет время по городу пошляться, хоть до поздней ночи, потом в отель, переночую. А в шесть утра снова в полет, рейс снова длинный, через весь континент, так что отоспаться можно будет и в самолете. А прилечу все равно утром, вот ведь парадокс. Слетал в Москву, зашел в фирму заплатил, на следующий день уже бумаги в посольство сдавал, ребят своих разогнал в отпуска, все равно денежных тем у нас, кроме рынка электроэнергии, не было». А там тоже как раз все в отпуска до сентября убежали. Заместителя назначил. Для поездки завёл на всякий случай аж три долларовые карточки в разных банках. С нашими банками не лишние. В очередной раз появился повод удивиться нашей дикости. Во всем мире карточки выдают кредитные и зарабатывают на этом. И только у нас дебетовые, да ещё и с неснижаемым остатком. Эх! Авторы знают, что сейчас ситуация изменилась, и банки вовсю выдают кредитные карточки, но тогда было так. Через неделю снова пришлось в Москву лететь, получать визу. Подумал и решил оставшиеся до вылета несколько дней в Москве побыть. Заодно начал суточный ритм перестраивать, ложился специально попозже, вставал к обеду, день гулял по городу, вечерами сидел в баре, болтал с иностранцами, практикуясь в английском. Очень удивляли местные цены. В Карелии я как-то привык больше пары, тройки и тысяч рублей в кармане не иметь, и хватало. А тут они улетали просто моментально. Карточки же нигде не принимали. Вообще нигде. Даже в России, где полно иностранцев и где просто обязаны принимать карточки, я наткнулся на объявление «Извините, прием карточек временно невозможен». Так что то и дело приходилось искать банкоматы. Москва, бар-гостиница «Россия», 5 августа 2001 года, понедельник, 3 час ночи. «Ури! Стрехнем!» «Вздрогнем, Стив!» Я вздохнул, но поднял свою рюмку. Стив, сорокалетний австралиец, очень полюбил русские обычаи тостов и отказывался пить без них. А без выпивки он отказывался общаться, я же не видел повода терять такого общительного собеседника. Тем более, что кроме нас со Стивом в баре остался лишь один грузин, во всю Ивановскую угощавший парочку путан. К счастью, остальные ночные бабочки поняли, что тут им не светит и куда-то разбрелись, не мешая мне общаться со Стивом. «С девушкой отдохнуть не желаете, молодые люди?» тут же раздалось сзади. «Ну вот, сглазил, какая-то новая подкралась». «Нет, нежелаем», — начал было я, но тут Стив остановил меня. «Ури, стоп-талкинг!» «Юри, замолчи, она очень красивая девушка». «Красивая!» «Ха! Ноги кривые, грудь как арбуз». Просто выпил Стив столько, что внешность роли не играла. В общем, не прошло и пары минут, как он увел эту мембру наверх. Немного погодя, видимо, решившись, грузин тоже поднялся в номер с одной из красоток. «Ну вот». «И что мне теперь делать? Не спать же? Столько времени смещал себе график с московского на время Нью-Йорка хотя бы, а прямо перед поездкой обратно верну? Нет уж, может, кофе заказать?» «Двойной эспрессо, пожалуйста». К моему удивлению, принес кофе не бармен, а оставшаяся ночная фея. «Не возражаешь, если тут посижу?» — спросила она. «А то до метро еще долго, заняться нечем». — Да и ты, я вижу, никуда не спешишь. Как раз время и скоротаем. — Ну и о чём будем говорить? — саркастически спросил я. — Да о чём хочешь? — беззаботно ответила она. — Хочешь, можешь же со мной в английском попрактиковаться. У меня акцент абсолютно точно не сильнее, чем у этого Оззи, с которым ты болтал. Оззи — прозвище австралийцев. — Оззи? Разве он из ГДР? Восточных немцев принято звать «Осси» или «Оззи», что созвучно. «ГДР, парень, нет уже десяток лет», — весело сказала она. «Где ты их проспал?» «Ну, а в остальном австралийцев тоже зовут «Оззи», не только восточных немцев». «Почему так схоже, честно скажу, сама не знаю, но по мне так австралийцы прикольнее». «Больше платят, что ли?» «А хотя бы и так. Не твой же хлеб отбиваю, верно?» «Чего ж тогда быкуешь?» «Ладно, извини. Как звать-то тебя?» «Ланой зови. Сам-то куда летишь? И как тебе прикажешь обращаться?» «Юра?» «А лечу?» Тут сердце вдруг сбойнуло, и вышла какая-то торжественная пауза. «Лечу, что ты?» «Чего так торжественно-то? Первый раз, что ли?» Я смутился. Действительно вышло излишне пафосно. «А с чего вдруг?» Ведь в этом нет ничего особенного. Рядовое событие. Знакомство не с чудом каким-то, а нормальной жизнью. Именно что с нормальной. И пафос тут неуместен. Пришлось оправдываться. Да нет, сделка просто интересная светит. Да и вообще новый уровень работы, международный. Вот и волнуюсь. Не зря. Лана снова улыбнулась и продолжила. Ты, Юра, мне поверь, все у тебя нормально будет. У меня глаз на людей верный. Слышать, такое было приятно, и я поневоле посмотрел на нее с приязнью. Хм, а ведь и ничего так из себя. Может, слушай, а давай, правда, пойдем ко мне. часть к два у меня точно еще найдется. Выпивку брать? Если мне, то ром, лед и колу. По раздельности. Сама смешаю. Я послушно пошел к бару и взял все перечисленное на двоих. В номере Лана скинула обувь и начала колдовать с напитком, видимо, добиваясь неведомых мне нюансов вкуса. Не дать не взять заправский бармен. «Слушай, а если у тебя так с языком хорошо? Чушь ты сама в Штаты не поедешь. Там жизнь-то всяко лучше». «А это Юра смотря кому». Другая бы наврала, что её мама тут держит больная, или дочка там маленькая. Да и я в другой раз наврала бы. Но сейчас мне просто лениво сочинять. Потому просто скажу. Там я только тем же самым могла бы заняться. Только классом пониже. Обслуживала бы шофёров дороги. Это почему же напрягся я? Все эти рассказы про несчастную жизнь наших эмигрантов меня уже начали доставать. Есть, конечно, есть те кому и в раю будет плохо, а есть просто те, кто пальцем пошевелить не готов, чтобы жизнь свою улучшить. Но обвиняют они в своих бедах от чего-то не себя, а страну, которая их приютила, и, между прочим, кормит, пока они ищут свой путь. Да потому, Юра, что жизнь человеку не страна определяет, неожиданно подтвердила она мои мысли. Язык знать мало, еще вкалывать надо» но если руками вкалывать, то я здесь больше имею, а головой работать лениво мне. Я помолчал, и хотелось спорить. Женщины у меня не было давно, а она своей простотой чем-то напоминала Иришку. «Иди сюда», — позвал я ее. «Два часа — это недолго». Хотя, мысленно спошлил я полчаса спустя, вышло как раз долго и неожиданно бурно. Лана умчалась в душ, а потом снова стала готовить свой коктейль. А я снова любовался ею и поневоле вернулся мыслями к ее словам про иммигрантскую долю. «Вот ты говоришь, от человека самого многое зависит». «Правильно говоришь, моя дорогая?» «Только это не вся правда. От страны тоже зависит многое. Страна должна обеспечить человеку возможность спокойно ходить по улице», не боясь, что ограбят, возможность жить и работать, невзирая на расу или национальность, тем, кем он может. И чтобы бандиты от закона прятались, а не свои законы всем устанавливали, тоже дело страны. И чтобы бизнес свой мог открыть кто угодно, а не только тот, кто с чиновничьей крышей договорился. Видишь, сколько от страны зависит. Вот потому я туда и лечу что здесь все это я имею с трудом и вопреки власти, а вот там, там такие, как я, это получают легко. И даже я могу туда приехать и устроиться, потому что эту страну создали эмигранты, понятно? И потому что в ней свобода бизнеса, основа основ. Только работай, старайся, и все получится. Я замялся, не знаю, что еще сказать, но девушка пришла мне на помощь. Хороший тост получился. Наливай, выпьем за него. Я тебе уже сказал, у меня глаз верный. Всё у тебя получится, всё нормально будет. За твою мечту, чтобы сбылась побыстрее. — Ну, за сбычу мечт, — присоединился я.